За время победы над СССР в мировой холодной войне к 1991 году могущество американской империи беспрецедентно усилилось в военно-политической и морально-психологической компонентах, а ослабилось в промышленно-экономической и упало в финансовой и социально-этнографических компонентах. То есть за 30-40 лет После Второй мировой войны в американской империи произошли, хотя и невидимые пока для невооружённого глаза, но фундаментальные изменения в худшую для США сторону. И только мощное усиление военно-политический и морально-психологический компонент позволили США сохранить общий баланс своей гегемонии в мире. Здесь мы сделаем небольшое отступление чтобы сказать о трёх неудачных попытках сделать из Франции, Германии и России аналогичные супердержавы. Эти попытки международной еврейской олигархии и сионамсонства натолкнулись на достойных противников в лице Наполеона, Гитлера и Сталина, которые разрушили планы мировых закулисы, но поплатились за это своими жизнями. Французская революция 1789 года была организована в евреями из сионистских и иудомасонских лож на деньги еврейских ростовщиков-банкиров. Возвысив Наполеона и зарядив его на решение своих глобальных задач по свержению европейских монархий, Они нашпеговали его властную вертикаль и идеями и полукровками французами из масонских лож Англии и Франции. Возможно, они бы и сделали Францию супердержавой в период 1800-1812 годов, но Наполеон, поняв их замыслы, порвал с ними и провозгласил себя императором. Дальнейшая судьба как Наполеона, так и Франции всем известна. Россия, как самая непокорная страна, держалась дольше всех, потому и понесла несравненные с другими странами потери. Но и здесь иностранные местечковые иудеи, совершив на деньги американских и английских еврейских банкиров государственный переворот, захватили в 1917 году Россию и начали строить свою иудо-большевистскую империю. Но вышедший из-под контроля Сталин, доказав на деле их умственную несостоятельность, вырвал у них власть, казнил наиболее одиозных и наглых палачей и начал строить народную империю. В конечном счёте предатели его отравят, а Советский Союз разрушат, не дав выйти на первую позицию в мире. В Германии всё повторилось как под копирку. Использовав эту страну в Первой мировой войне как катализатор и ослабив её в процессе поражения, юдеи по советскому образцу совершили несколько силовых попыток совершить в Германии революцию и захватить в ней власть. После неудач на этом попрещании изнутри, при помощи масонских лож и денег, захватили в стране всю финансовую систему и ведущие государственные посты. Опять же, выдвижение Гитлера осуществлялось на деньги еврейских банкиров Уолл-стрита и лондонского Сити, а также на деньги немецких промышленников, тесно связанных с еврейскими банкирами США и Англии. Ведь все высшее руководство Гитлера было евреи, полукровки и четверть иудеи, единственный чистокровный немец Геринг и тот был женат на еврейке. Когда Гитлер вышел из-под их контроля, его объединенными усилиями разгромили, как в свое время и Наполеона. Россия, Советский Союз, продержался намного дольше, чем Франция или Германия, только потому, что Россия что те лишения, террор, и геноцид, которому подвергли русские народы и идии, не сломил его, и он, вопреки всему, выжил, что вряд ли было под силу немцам и французам. А во-вторых, нам повезло, что Сталин был у власти почти 30 лет, и чтобы продажные недоумки не измышляли в адрес Сталина Сравниться с его организаторскими способностями, его трудолюбием, сообразительностью, стратегическим мышлением и защитой народа от произвола номенклатурного чиновничества и гнойно-паразитирующего влияния прослойки именуемой интеллигенцией не может ни один лидер XX века. И не вина народа, а его беда что на смену Сталину стали приходить все более ущербные пигмеи, неспособные противостоять той внутренней системе власти, которую иудеи заложили в стране еще в период 1917-1920 годов, в которых генетически заложено холопское чувство собственной генетической ущербности и вырождения. После победы в длившейся 45 лет холодной войне, В США произошло неизбежное мощнейшее размагничивание всех имперских компонент, объединенных государственным механизмом в единое целое, направленное на достижение победы в ожесточенной схватке с Советским Союзом и Блоком Варшавского договора. Специалистам понятно это состояние, которое, как в спорте, после ожесточенной схватки и победы, а также Победитель, как правило, становится опустошённым, что называется как выжатый лимон. В этот малозаметный для постороннего глаза процесс Америка, попав в belly ще колесо гонки вооружений, как в своё время Советский Союз, уже не могла соскочить с неё, не завалив при этом всю экономику и не вызвав социальных потрясений, способных прирасти в гражданскую войну. Гонка продолжилась, и нужен был новый враг для приложения накопленных военных сил. Мировые заговорщики во имя своих гегемонистских устремлений загнали США в экономический капкан. Что же произошло с Америкой за 15 лет после победы над СССР в холодной войне к 2005 году? Во-первых, осталось только одна доминирующая компонента, присущая имперской гегемонии военно-политическая. Во-вторых, произошло мощное усиление стагнации промышленно-экономической и развал финансовой компоненты империи. В-третьих, Произошло резкое ускорение процессов конфронтации в социально-интеграфической и падение морально-психологической компонентов перского гегемонизма. Причём Падение и необратимость негативных процессов, происходящих в промышленно-экономической, финансовой, социально-этнографической и морально-психологической сферах жизнедеятельности Соединенных Штатов Америки, приобрели характер устойчивых тенденций. А это главный признак неизбежности крушения имперского могущества США. По моему глубокому убеждению, американская Евро-американская, российско-фашистская империя вошла в необратимый стопор, и рассуждение о том, рухнет ли Америка или нет, больше из разряда дилетантских. Вопрос крушения США лишь вопрос времени, от того, в каком направлении пойдут мировые процессы в ближайшие 10-15 лет и какие силы будут в них участвовать. Зависит лишь сроки агонии США, но никак не вопрос, рухнет ли американская империя агрессоров и убийц или нет. Цифры статистики упрямая вещь. Если взять 1950 год, когда валовой продукт США был равен совокупному валовому продукту пяти ведущих стран мира СССР, Германии, Японии, Англии и Франции, то В 1985 году это соотношение уже составляло как 100 к 133 не в пользу США. Ещё более разительные изменения произошли к началу 21 века. При этом надо заметить, что декларируемый американскими пропагандистами ВВП США, скажем, за 2003 год, как сумма в 10,9 триллиона долларов, не выдерживает критики. Например, по расчётам наших экспертов ВВП США не превышает сейчас 8 триллионов. К определению ВВП США необходимо подойти с учётом корректности ценовых показателей и уровня производительности труда. Ведь в США цены слишком завышены, как и заработная плата. Скажем, слесарный молоток в США для Пентагона стоит 62 доллара, а в розничной торговле 38. А в Европе ему цена вообще 18 евро или 22 доллара и так далее. Кроме этого надо не забывать, что значительная доля американского финансового рынка представляет из себя мыльный пузырь. Особенно в так называемой высокотехнологической сфере и сфере услуг. Все мы помним гигантские аферы таких монстров американской экономики, как Ирон, Квист Коммуникейшн, Бэнк оф Нью-Йорк, вереницы липовых страховых компаний и фондов с дутыми цифрами активов, доходов и прибыли. При этом мы пока не говорили о таких страшных вещах для экономики США, как Огромное отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, галопирующая инфляция, беспрецедентное обесценивание доллара, вытеснение национального товарного производства импортом, фантастический дефицит бюджета, гигантский государственный долг, огромные долги населения по кредитным карточкам.